Глава ч е Эмма. После обеда мне хотелось тихо умереть где-нибудь в районе угла. Но вместо этого я корпела над заданиями Миранды. Еще акты. Начальница плюхнула передо мной с десяток папок. «Ознакомься». «После поднимешь контракты за прошлый год и сделаешь мне выборку по доходам». «Но у меня нет образования финансиста», — попыталась робко возразить я. Миранда закатила глаза к потолку. «А это финансово-юридический отдел, солнышко. Если понадобится, ты должна знать и уметь все, так что учись». Я кивнула, открыла ближайшую папку и постаралась собрать мозги в кучу. Мисс Кларк была совершенно права, лишних знаний и умений не бывает. И все же, глядя на свой заваленный бумагами стол, я понимала, что в университете слово «работа» представлялось несколько иначе. И еще Миранда неожиданно наклонилась и тихо прошептала. «Чисто дружеский совет. Духи смени, они просто ужасные. Кабинет-то малюсенький». Дышать нечем, м м а Она похлопала меня по плечу, поморщилась, будто съела кусок чего-то очень несвежего, а после выпрямилась и улыбнулась. «Это только между нами, девочками», уже громче добавила она, подмигивая. «Я же себя ощутила так, будто меня окунули в ведро с помоями. Пахла я, судя по словам начальницы, так же. Духи как духи». Дорогие, между прочим. Отец привез из командировки после какой-то конференции. Но слова Миранды почему-то уже осели в голове, зарождая зерно сомнения. Что если и вправду ужасны, и все мучаются, обсуждая меня? Я покосилась на саму начальницу, которая сидела за своим столом, и то и дело бросала на меня короткие недовольные взгляды. Тряхнув головой, вспомнила про некого пола, чье место я заняла, и внутри начала подниматься волна злости. Похоже, я заработала первого врага, не успев даже отработать первый день. Жаль, мне хотелось показать Хьюго, что я чего-то стою, что у меня есть голова на плечах, а не только возможность родить его бабушки-внуков. От мыслей о т в л ё к внезапный шум. столь внезапный, будто посреди офиса неожиданно материализовался торнадо и теперь сносил все на своем пути. Я испуганно посмотрела на мужчин сотрудников отдела. Они и сами, судя по виду, не понимали, что происходит. И тут в дверях кабинета нарисовалась бабуля Хьюго с вездесущим дворецким и собакой на руках. Я похолодела от ужаса. особенно, когда цепкий взгляд англичанки нашел меня. «Милая моя девочка!» — распахивая руки, пропела леди самым радушным тоном. «Ты вся в работе! Вся в работе! Какая же ты умничка!» Торнадо пятой категории с кодовым именем Мек добрался ко мне, буквально срывая со стула и насильно обнимая, будто родную. Я даже слова не успевала вставить, а м е г все трещала и трещала. «Ричард, ты же прочел эту вывеску на двери?» «Да, мэм». «Ав-ав», — добавила Корги, хотя ее никто не спрашивал. «Главный финансовый юрист», — с гордостью выдала Мек. «Ты ж мое з о л о т о трудоголик, независимая женщина». Она ущипнула меня за щеку и принялась сюсюкать, будто с маленькой. А я все пыталась хоть слово вставить, мучительно краснее и готовясь провалиться сквозь землю. Потому что на меня смотрели сейчас все. И Миранда, и парни-юристы за соседними столами, и дворецкий с невозмутимым видом, и даже собака. Она, кажется, смеялась, вывалив в сторону язык. И у всех во взгляде читалось, что они прекрасно понимают, кто такая Мекк, Зато ума приложить не могут, кто такая я. «Миссис Ридейл, кажется, вы что-то перепутали». Голос Миранды стал звучать не так уверенно, как еще пять минут назад. «В ваших объятиях Эмма в а й л е т моя помощница, а я...» Бабуля обернулась на женщину так резко, как это делают коршуны перед атакой. й в а й л е т переспросила она. «Это вы что-то перепутали, мисс Кларк?» Эту девушку зовут Эмма Мальбони, и еще ни один носитель этой фамилии не служил в должности помощника, запомните это. Если бы это было правдой, пришлось бы немедленно вас уволить, потому что вы занимали бы место моей девочки. Бдыщ! С этим звуком свалились в обморок папки с документами с моего стола. С этим звуком оборвалось и упало мое бедное сердце. и сердце Миранды, кажется, тоже. «Пи***ц!» — донесся до меня тихий шепоток кого-то из парней. «Гав-гав-гав!» — залаяла Фиона. Кажется, ей не нравилось, когда рядом ругались матом. Воцарилась гробовая тишина, но ненадолго. «Я не совсем понимаю, что такого интересного вы увидели», — бабушка обвела всех взглядом. «Продолжайте работать, дорогие мои». Все мгновенно отвернулись к своим мониторам, защёлкали мышки. Даже я под шумок спряталась под стол, делая вид, что собираю рассыпанные бумаги. Вылезать оттуда очень не хотелось. «Эмма, милая, тебя это не касается!» Голос самой ласковой и заботливой бабушки на свете раздался буквально над духом. «Мы должны ехать подбирать тебе платье!» «Или ты забыла, что у вас через три недели повторение церемонии бракосочетания и прием в честь свадебного торжества?» Я подняла на англичанку взгляд, всем видом умоляющий ее прекратить всю эту постановку. Ведь совершенно очевидно, бабушка Хьюго весь этот спектакль затеяла абсолютно сознательно. «Но у меня работа», — как можно тверже произнесла я. «Подождет». Как начальник, ты можешь себе это позволить, хватая меня за руку, проворковала Мяг. А вот свадьба р а з в ж и з н и тем более такая громкая, сотни журналистов, полутысячи гостей и моим Хьюго в качестве мужа, ты должна быть н е о т р а з и м о милая, и это не обсуждается. Но я посмотрела на Миранду. Идите, идите, конечно, замахала руками начальница. Мы сумеем разобраться, как здесь и что. В случае возникших вопросов, сразу вам позвоним, мисс Мальбони. Чудесная помощница, толковая, одобрила бабуля. Ну а нам пора. Как же мне было стыдно. Покидая кабинет, я думала, хуже уже быть не может, но я ошиблась. Заглянем к нашему мальчику, сказала Мек, затягивая меня в лифт. Двери закрылись, как захлопывается мышеловка на хвосте добычи. И добычей в этот раз была я. «Вы знаете...» — я повернулась к бабуле, собралась с духом и продолжила. «Мне бы и правда не хотелось сейчас уходить с работы и тем более отвлекать Хьюго». «Отвлекать?» — Мек округлила глаза, посмотрела на Дворецкого, неизвестно как успевшего проскользнуть за нами. и еще и пронесшего с собой собаку, и спросила «Ну, до чего у меня милые внуки, правда?» Тот не ответил. Собака облизнулась. «Поймите, м э к начала заводить пластинку я, но тут двери лифта открылись. А вот и мы, — радостно сообщила бабуля. Я вышла следом и увидела, как передернула плечами Рита, встречавшая меня утром. Милая молоденькая секретарша за столом и вовсе стала цветом белее первого снега. а х ь ю г о у себя!» — Мяк ринулась прямо к его кабинету. «Нет, он еще на совещании», — ответила Рита, посмотрев на меня с сочувствием. «Но ты уже здесь, милая!» — бабуля похлопала помощницу внука по плечу. «Значит, и он вот-вот примчится. Мы подождем. Эмма!» Я ринулась за Мяк. За мной в кабинет шел дворецкий. «Как зовут ту девочку в приемной?» Мек обернулась ко мне. «Секретаршу! Скажи ей, пусть заварит нам зеленый чай без сахара». «Я передам», — услышала голос Риты. «Располагайтесь, миссис Ридейл». «Какая она чудесная!» — с обожанием проговорила бабуля. «Мой мальчик умеет окружить себя хорошими женщинами». Это прозвучало невероятно двусмысленно и обидно. Мне почти прямым тоном сообщили, что у мужа полно любовниц, и Рита — одна из них. Я растерянно замерла рядом с дверью, чувствуя себя нелепой в огромном, дорого обставленном кабинете. Бабуля уже присела на одно из широких кресел, дворецкий п р и м о с т и л с я рядом, на кожаном диване, выпуская из рук собаку. а я все стояла. «Эмма, милая!» м е г подняла на меня задумчивый взгляд, и мне показалось, что вот сейчас она скажет «сидеть!» и отказать ей будет нельзя. Придется сесть прямо здесь, на полу. Стало противно. «Хватит!» — прервала ее я. «Услышьте меня, наконец! Я здесь работаю!» «Так!» — м е г кивнула, то ли одобряя мои слова, то ли принимая к сведению. «И и нельзя просто так уходить с работы в первый же день, даже если нужно выбрать платье, даже если главный босс в фирме, мой муж. Нельзя!» «Почему?» — искренне поразилась бабуля. «Потому что я хочу заслужить уважение своих коллег, а не их зависть». Мек округлила глаза, посмотрела на Дворецкого, на собаку и снова, уставившись на меня, расхохоталась. С той стороны кто-то осторожно потянул на себя дверь, закрыв нас от приемной и чужих ушей. «Что?» — я была в бешенстве. «Чему вы смеетесь?» «Прости меня, милая!» Мек вынула идеально белый платочек из кармана и промокнула им выступившие в уголках глаз слезы. «Но твои слова настолько меня... потрясли!» «До глубины души! п р и с я д ь к рядом со мной!» нет «Сядь!» — вот теперь она сказала строго. Былое веселье исчезло в миг. «И мы поговорим!» Я сжала кулаки, покачала головой. «Нет!» — ее брови взметнулись. «Мне нужно вернуться к работе. И я вовсе не начальница там. Эмма, солнышко, ты правда думаешь, что я не заметила чужой фамилии на табличке?» Мяк поднялась сама. Она двинулась на меня, хрупкая, тонкая и не сгибаемая, как металлический пруд. Или думаешь, что я тоже должна была начать мычать перед Мирандой, ожидая ее одобрения? Мычать? А что ты там делала, прячась под столом, заваленная кучей папок? Я... Это рабочий процесс. Серьезно? В наши времена все было немного иначе. Впрочем, мы и не женились в Вегасе. Какого уважения ты пытаешься добиться от коллектива, пробравшись сюда по протекции мужа? Сегодня в газетах опубликуют ваши счастливые фото, опишут романтическую историю знакомства и объявят дату повторной церемонии бракосочетания. «Эмма, ты же не глупая дурочка? Тогда почему ведешь себя настолько эксцентрично? Кому ты пытаешься что-то доказать?» «Даже у Папы Римского есть завистники и недоброжелатели. Но он не кричит всем им с экранов телевизора, что всего добился сам». Она стояла напротив и ждала моего ответа. А я только и смогла, чтоб пожать плечами и, всхлипнув, признать. «Вы правы. Это так глупо, приехать сюда на автобусе, прикинуться простой девушкой без блата, наврав стрекороба». и ждать от остальных теплой встречи. Сюда наверняка выгрызают места зубами, а у меня даже опыта нет. Я сама не понимаю, с чего вдруг решила вот так. Я всхлипнула снова. Бабуля сделала шаг ко мне и неловко обняла. Прижала к себе, похлопала по спине, подождала, пока я приду в себя, и отстранилась, внезапно выдав. «Послушай, Эмма, я все понимаю. «Но автобус в час пик — это уже перебор. За что ты так себя наказываешь?» Я посмотрела на нее и рассмеялась, чувствуя, как внутри разжимается струна, отвечающая за напряжение, как становится легче с каждым вздохом. «Так гораздо лучше», — одобрительно кивнула м е г а теперь...» Она обошла меня, приоткрыла дверь и надменно уточнила. «Скажите, откуда нам решили доставить чай? С китайских плантаций? Сколько можно ждать?» «Простите, миссис Ридейл, уже несу». Голосок секретарши слегка дрожал от нервного напряжения. «Все готово. Так поспеши, девушка. За что тебя только Хьюго держит здесь?» И только я улыбнулась подобию мира в душе, как услышала ответ бабули. «За красивую мордашку, Мяк!» Хьюго засмеялся. «Разве не очевидно? Все женщины здесь только ради того, чтобы услаждать мой взор. А ты какими судьбами?» «Как будто ты не знаешь». Удивление м е г было вполне искренним. «Я же тебе позвонила час назад, сообщив, что собираюсь в офис. Или ты забыл?» Хьюго что-то ответил, но я не разобрала, потому что сжала от злости челюсти так сильно, а шуши заложила. Вот же гад! Значит, он буквально натравил на меня свою бабку и теперь пытается делать вид, что сам ни при чем. Вот только поздно. Я уже строила планы мести. Жаль, нельзя было согласно условиям контракта с ним развестись. Формально он ничего не нарушил. Все за него сделала Мек. «За платьем, так за платьем», — подразаявила я, выходя из его кабинета. и подбираясь под б а ч о к к бабуле. Та даже локоть мне подставила, чтобы я под него взялась. Словно мы давние подружки. «Я обожаю твою жену», — промурлыкала Мек. «Она такая милашка. Тебе с ней сильно повезло». Лицо Хьюго в этот момент надо было видеть. Оно вытянулось едва ли не до пола и рухнуло челюстью вниз. «Ричард!» — позвала дворец к о г о м е к и мы двинулись к лифтам, а дальше на стоянку, сели в шикарный Роллс-Ройс п а б у л и и поехали «Опустошать в ч е т а х Юго», именно так и выразилась миссис Ридейл. «Впрочем, де-факто, без меня бы этот малец ни черта не добился, так что имеем полное право». Я промолчала, глядя, как за окном мелькают дома, магазины, улицы и кварталы. Но бабуля мое молчание истолковала по-своему. «Знаешь, мне нравится, что ты такая...» М -м -м, Она на секунду задумалась, явно подбирая слова. «Простая. Это даже хорошо. Хьюго как раз и нужна была жена, не как все эти подиумные вертихвостки, а как ты, обычная». «Это почему?» — склонив голову на бок, поинтересовалась я чтобы помнил о существовании реального мира. Он забылся, потерялся во всем этом блеске роскошной жизни, избаловался в общем. Я удивленно округлила глаза. Не ожидала услышать такую откровенность, тем более от Мек. Это ведь равносильно признанию собственных ошибок, что от такой дамы, как она, звучало фактически невозможным. «Приехали», — объявил Ричард, сидящий за рулем. В этот раз свою безумную собаку взяла сама бабуля. Ричарду досталась дамская сумочка. Мне же – почетная роль ничего не понимающей девицы, которую куда-то привезли. Я лишь успела прочесть вывеску на бутике «Модный дом Франческо де Карло». Внутри нас встретили две девушки на ресепшен. Обе с а м о й модельной внешности, но при этом одетые в строгие теловые костюмы. «Леди Ридейл», — узнали они в лицо бабушку Хьюгу, — «мастер ждет вас». «Ведите», — будто королева дозволила она, и одна из девушек, выйдя из-за стойки, приветливо пригласила следовать за ней. Мы двигались по этажу, заставленному зеркалами и модными аксессуарами. Много света, люстр, абстрактных форм и очень мало одежды на одиноких манекенах. Когда бабуля говорила, что мы едем за платьем, я представляла салон. Сейчас же я видела сотни квадратных метров полупустого пространства и ни одного свадебного платья. Когда же мы поднялись на второй этаж, то тут даже и манекена не нашлось. Зато нас встретил этот самый мастер Франческо. Бабуля радушно раскинула руки. "Мегги, радость моя", пропел п р о п е л а пропело, наверное, все же мужчина в очень цветастой одежде, розовом парике и макияже, достойном м у л е н р у ж Так я познакомилась с владельцем модного дома, Франческо де Карло. Бабуля прямо рассыпалась комплиментами в его адрес, а кутюрье, словно девочка, краснел от похвалы. «А теперь посмотри, кого я тебе привела!» Не без гордости в голосе м е к решила представить меня. «Жена Хьюго!» «Жена!» — изумился и ужаснулся одновременно кутюрье, прикладывая обе руки к щекам. «Но ты же обещала!» «Именно поэтому я здесь, милый!» Бабуля ласково похлопала модельера по плечу. «Церемонии еще не было, поэтому ты должен сшить этой девушке платье. Свадьба через три недели». что Еще громче ужаснулся мужчина, но его руки тотчас пришли в движение, ноги, впрочем, тоже. Он принялся бегать вокруг меня, кружиться. Неизвестно откуда взялась метровая лента, которые меня обмерили с ног до головы. «Так, так, превосходно, повернись, белиссимо, шарман!» Он никак не мог определиться с языками, перескакивая с одного на другой. пока не закончил на немецком. «Зер г у т н у что?» — выжидающе поинтересовалась Мек, которая до этого молчала, лишь наблюдая со стороны. «Сможешь огранить этот серый камушек в алмаз?» «В бриллиант!» — воспел Франческо. И его голос эхом разнесся по полу пустому павильону. «Я сошью самое роскошное платье. Нужно только определиться с образцами ткани. Сейчас, сейчас! Он опять принялся суетиться, а после лично унесся в неизвестном направлении, видимо, за образцами. Я же стояла, немного растерявшись, но все же спросила. «Мне казалось, мы поедем в салон, выберем готовое», на что Мекс нисходительно улыбнулась. «Милая, за что ты так себя не любишь?» «Почему?» — не поняла я связи одного и второго. «Как почему? Это же элементарно!» «В салонах можно купить копии, хорошие, но все же не эксклюзив. В таких можно выйти замуж, безусловно, за достойного мужчину или за какого-нибудь неудачника Генри из Нью-Йорка». Я ужаснулась этим словам, но бабуля даже бровью не повела, продолжая. «Но ты, Мальбони, привыкай носить эту фамилию. Ты достойна большего Эмма, лучшего». поэтому, когда все завистники будут обсуждать тебя, твое платье, мыть тебе кости, я хочу, чтобы они давились слюной от зависти, а ты шла с видом королевы и наслаждалась триумфом». Кажется, последняя часть речи Мек прошла мимо меня, потому что я застряла на имени Генри. «Как? Но откуда вы знаете?» «Деньги, милочка». Без лукавства пожала плечами бабуля. Знала бы ты, Эмма, как легко люди продают друг друга за эти бумажки. Взять хотя бы портье гостиницы в Вегасе, доставшего все нужные видеозаписи, начиная от твоего заселения в номер с каким-то парнем, затем его измены с девчонкой, твоей истерики, встречи с моим внуком, вашей безобразной пьянки. Думаю, дальше можно не рассказывать. Пришлось, кстати, прилично заплатить, чтобы эти видео безвозвратно стерли и никогда о них не вспоминали. «И вы так просто мне об этом говорите?» — в с ё еще не верила я. «Мне, которую знаете меньше недели?» и А тебе я тоже все выяснила. Отзывы учителей, оценки в колледже, характеристики. В общем, все, что сумела достать. И, как я уже говорила, ты мне нравишься». При всем своем темпераменте Хьюго — удивительная бестолочь. Ты же уравновесишь его своим характером. Думаю, вы сможете стать идеальной парой. Ну и внуки. Надеюсь, они не заставят меня долго ждать. Мой рот невольно открылся. Я хватала воздух, будто рыба, выброшенная на берег. Теперь было ясно, почему бабулю боялись все. Она действительно внушала страх и ужас. И дело даже не в снисходительном тоне, которым она общалась, а в ее знании всего и обо всех. цинизме, с которым она признавалась, что знает правду, но внуков все равно хочется. И вас не смущает, что мы с Хьюго знакомы всего неделю? Вот так просто думаете, что я соглашусь с ним спать? Тоже думаете, что за деньги я готова на в с ё Кажется, я начинала пылить, и м я г э т о видела, примирительно вскинула руки вверх и даже подошла ближе, беря меня за ладонь. «Эмма, ну, конечно же, нет. Я же сказала, ты девочка хорошая. Какие деньги? По тебе же видно, что они тебе не нужны. А внуки и так появятся». Она мимолетна и даже чуточку тепло улыбнулась. ь х ю г о же такое бояшка!» «Копия, свой дед! Уверена, он тебя обязательно очарует!» «Очарует?» — у меня пропал до речи. «Обязательно!» — повторила Мек, нисколько не сомневаясь в сказанном. «И потом, милая, разве тебе самой не кажется, что кто-то наверху очень любит глупых барышень, предпочитающих выходить замуж в Вегасе? Сама подумай!» «Сколько разнообразных ужасов могло приключиться с тобой, если бы не мой внук?» «О да!» — я нервно засмеялась. «Он просто супермен!» «Не просто, милая моя, а очень богатый и красивый супермен!» «А при правильном обращении будет еще и послушный! Посмотрим!» Она схватила меня за плечи и начала крутить. «Да! Определенно, ты сможешь покорить любого!» «Было бы желание. И я сейчас не о желании хамить и прятаться под одеялом в любимой страшненькой пижамке, Эмма. Далась вам моя пижама. Выкинь ее, радость моя, очень прошу». Мяк поморщилась и снова подхватила меня под руку. «Я бы хотела, чтобы ты перестала закрываться в раковине. Мир так прекрасен, а твой муж и того лучше». «Ах, сколько радости может подарить молодым правильный медовый месяц!» «Не хочу это обсуждать. Я, кажется, покраснела». «Правильно, тут действовать надо», — согласилась Мэг. «Даже мне до сих пор не чужды эти игры». «О, боги!» — я закатила глаза к потолку. «Избавьте меня от подробностей, умоляю». Бабушка Хьюго рассмеялась, и я забыла, о чем мы говорили. До меня дошло, что я впервые видела ее вот такой, живой, н а с т о я щ и й и о т к р о в е н н ы й Надо же! А ведь воображение, благодаря муженьку, нарисовало мне настоящего монстра. «Эмма», — Мек похлопала меня по предплечью, — «Солнышко, ты так наивна! И в этом твое очарование! Ну какие подробности в моем возрасте? Шутишь?» И тут я решилась ответить откровенностью. «Хьюго говорил, что у вас есть любовники». Он так говорил? Она удивленно похлопала глазами, а потом довольно хмыкнула. «Надо же! Мальчик все-таки приглядывает за старушкой. Не ожидала». «Так они все-таки есть?» «Конечно!» Мек кокетливо склонила голову и стрельнула глазками. За мной очередь из желающих побывать в... Я даже рот открыл от шока. В моем кошельке завершила мысль бабушка. Вот только когда речь доходит до постели, они так забавно бегут. Думаю, стоит нанять фотографа. Ричард отказался прятаться в шкафу и делать для меня снимки на память. Какие снимки? Эмоции, милая. Эти мальчики... так отчаянно доказывающие мне свою любовь, совсем не умеют скрывать чувств. Стоит мне войти в спальню в нижнем белье от известного, между прочим, кутюрье, как их словно подменяют. Уж не знаю, на что они надеются до последнего. «Все убегают?» почему-то шепотом спросила я. «Семьдесят процентов», спокойно ответила м е г п о д разными предлогами. А остальные тридцать...» 30... «Ну вот, моя дорогая, ты уже научилась считать», — почему-то обрадовалась бабушка. «Теперь точно сможешь возглавить финансово-юридический отдел». Я сначала не поняла, о чем она, а потом вспомнила Миранду и засмеялась, защищая начальницу. «Она совсем неплохая. Какая бы ни была, ее надо убирать, Эмма». а этот раз бабушка была предельно серьезна. Бывшие любовницы, на виду мужчины, лишний раздражитель. Заменим ее кем-то менее грудастым и более понятливым. Она спала с Хьюго?» Я снова открыла рот, не в силах сдержаться. «Сегодня просто день открытий. Ничего-ничего. Неприятные разговоры кончились». Мек вдруг улыбнулась. «Теперь позаботимся о платье. Идем, дорогая. Доверься мне».